Глава 11 «Класс! Супер! Здорово! Вместо того, чтобы знакомиться с городом, выполняя необременительные квесты, у меня временное ограничение. Всю жизнь мечтал! Хотя стоп, ведь не зря же бабка так долго распиналась передо мной со своей историей. Надо собрать все в кучу, чуть позже. Сначала уберусь отсюда куда подальше и сразу же соберу». «Дядя Алекс, я и заметить не успел, когда Кири меня развязал. А ты правда поможешь маме?» «Все будет хорошо», — нейтрально пообещал я. «Проводите до таверны, заодно и себе поесть чего возьмете. Вы же не успели за обедом сбегать». Кири молча мотнул головой и, взяв младшего брата за руку, поманил меня за собой. Мы перешли мост и завернули в первый попавшийся домик. На нем не было ни вывески, ни таблички но внутри оказалась уютная харчевня. Крепкие дубовые столы и лавки, голые бревенчатые стены, балки, к которым были прибиты чугунные светильники. «Местечко для своих?» уточнил я, покосившись на угрюмого трактирщика. «Да», — серьезно кивнул Киря, «тут вкуснее и дешевле. Мы здесь частенько еду на ягоды или грибы обмениваем. Баба Зула не успевает готовить. Вы только к горху не подходите. Он последнее время...» немного необщительный. Судя по внешнему виду трактирщика, он был по меньшей мере головорезом с большой дороги. А еще, на мой скромный взгляд, его матушка согрешила то ли с орком, то ли стролем. Поэтому я последовал совету Кири и выбрал ближайшее к входу и, соответственно, наиболее дальнее от трактирщика место. «Ладно, деньги у вас есть, тащите еду, а я пока подумаю, как матушке вашей помочь». Мальчишки синхронно угукнули и направились к стойке. Я же уселся за выбранный стол и задумался. Помощь нужна была, судя по внешнему виду знахарки, не только ее дочке. Что я знаю про старуху? Первое, поминала Чернобога и Марену. Насколько я понимаю, это темные боги. Далее бабка обмолвилась, что задолжала им, и уж слишком сильно напирала в рассказе, какой красивой она была. Надо точно зайти в местный храм и разузнать про божественный пантеон. К слову, у меня уже есть кое-какие догадки насчет него. Второе, Грегор, отец мальчишек-артефактор, и сделал, как я понимаю, для своей жены сложный артефакт, который нивелировал воздействие проклятия. Артефакт 100% сборный, ведь не зря они распродавали его по частям. Вряд ли знахарка тратилась на редкие ингредиенты, чтобы вылечить свою дочь. Ведь был работающий артефакт. Прокормить двух пацанов не такая уж и проблема. Соответственно, возникает вопрос, на кой вообще продавали? К тому же продавали точно здесь, а значит, можно попытаться выкупить или выменять артефакт обратно. Надеюсь, мальчишки знают примерных покупателей. Третье. Старая корга так и не сказала мне, что поможет ее дочери избавиться от проклятия. Найти себе замену на кровавый ритуал Это на самом деле не такая уж сложная задача. Вот только поможет ли? Вывод, нужно больше узнать про природу проклятия. Хотя бы название. Что ж, наметки плана готовы, будем действовать. Я посмотрел на мальчишек, терпеливо ждущих заказ у стойки и вернулся к своим размышлениям. В чем мое преимущество перед НПС и другими игроками? Ну, для начала, я не зря был профессиональным геймером и даже поступил на филфак. У меня за спиной огромный геймерский опыт, плюс я более-менее разбираюсь в хитросплетениях сюжета. Значит, я могу примерно предсказывать дальнейшее развитие событий. Будем считать, что у меня есть своеобразные предвидения будущего, как ха -ха, у многочисленных попаданцев в СССР. Говорят, раньше эти книги были очень популярны. Далее «Я умный». Вместо того, чтобы смотреть бесконечные однотипные сериальчики и залипать в новостной ленте, Я постоянно читал, иногда залпом, иногда растягивал книжку аж на неделю. У меня в голове множество, казалось бы, ненужных знаний. Как построить глиняную хижину, как развести костер в лесу, из чего можно сделать дымовуху, какие есть автоматы и как по лицу прочитать эмоции человека. Я, можно сказать, ходячая энциклопедия малоприменимых в реальной жизни знаний. Но в игре, которая награждает баллами характеристик за каждую умную мысль, Это однозначно хорошее подспорье. Конечно, не Макс идеальной памятью, но тоже кое-что могу. Что еще? Я лежу в коме. Сомнительный, конечно, плюс для реального меня, но зато в игре у меня в два раза больше времени для прокачки. Мне не нужно спать, есть и так далее. Мои единственные конкуренты — это такие же, как и я, коматозники, которых раз-два и обчелся. Ах да, еще корейцы, инвалиды и школьники. Но первым двум категориям требуется сон, а последним надо хоть иногда делать уроки. Ну и самое главное, у меня есть план, и я буду его придерживаться. Сколько бессонных вечеров я провел, высчитывая идеальный билд аватаров для нашей команды, кто бы только знал. Но все мои выкладки и расчеты хранятся на зашифрованном облаке, к которому доступ есть только у меня и у брата. В любом случае, во всех играх, в которые я играл до этого, игроки топовых кланов, без сожалений, начинали игру заново, узнав какую-нибудь крутую фичу. А у меня их как минимум три. Репутация — сомнительный бонус, но все же. Стратег 10 — 10% ко всем характеристикам и умениям. В эндгейме с руками и ногами в любой клан оторвут. Ну и полученный уже в игре иммунитет от яда, что 100% чит. Или лучше сказать, фича. Вот только что это? Ошибка разработчиков? Три раза ха-ха. Сработавшая вероятность? Очень даже может быть, но для этого у меня слишком низкая удача. Или все же одна из хлебных крошек, оставленная Маришкой? Вопросы-вопросы. Так, ладно, что у нас по минусам? Во-первых, стартовые характеристики. Все же прыгать под грузовик было не лучшей мыслью. Обычно игра дает пятерки во всех статах и еще пять очков на выбор. Но у меня сразу же все пошло наперекосяк из-за синхронизации. Во-вторых, я дрыщ, на выносливость у меня расовые штрафы, а силу мне качать банально невыгодно. С ловкостью в качестве модификатора урона я буду выпиливать мобов и других игроков с нескольких ударов. Высокий интеллект даст мне больше очков умений и хороший магический урон. Но без мудрости у меня не будет большого запаса маны, а без харизмы мои репутационные бонусы окажутся не у дел. Молчу уже об удаче, а ведь от нее зависят криты. Что еще забыл? Ах да, вес. Без силы и выносливости я не смогу таскать на себе тонны лута. Но этот вопрос можно будет решить питомцам. Ну и самый главный минус – это время. Я здесь не развлечений ради, а с четкой целью найти сначала Макса, а затем и Маришку. Первый ориентир у меня есть – сотый уровень. Второй – квесты, квесты и еще раз квесты. «Ведь только так я смогу найти подсказки». «Кстати!» Я довольно зажмурился от пришедшей в голову мысли. «Где сто процентов можно разместить подсказку? Ведь надо, чтобы место было труднодоступным, но не шибко спрятанным. У всех на виду, но для большинства игроков неинтересным. Как только разберусь с текущим квестом, сразу же проверю свою теорию». «Дядя Алекс, с вами все в порядке?» «Да-да, я вынурнул из размышлений и обвёл взглядом заставленный едой стол. Немного будет?» «Для завтрака, пожалуй, многовато», – задумчиво согласился Киря, пододвигая к себе котелок с наваристой кашей и буханку хлеба. «А вот для обеда всё же маловато». «На один зубок», – подтвердил Мишка, берясь за деревянную ложку. «Во-во», – поддержал брата старший, – «на один зубок. Пожадничал сегодня горх». А горчица столько зачем? От аромата, исходившего из стоящей на столе пиалы, аж щипало в глазах. Только бесплатно же, пожал плечами Киря. Вся стойка в этой фирменной горчице горха. Он считает, что она аппетит хорошо разжигает. Лучше бы еще один котелок супа к заказу добавил. Я скептически поднял бровь, но промолчал. Находящегося перед ним котелка хватит, чтобы пятерых взрослых мужиков накормить. Хотя, может быть, пацаны давно не ели? В любом случае, столько еды нам и до вечера не съесть». да братьям потребовалось ровно 10 минут, чтобы разобраться с мясной похлебкой. Я могу сомневаться, но, кажется, я слышал хруст пережевываемых костей». Сытно рыгнув и тут же извинившись за неприличные манеры, Кири потянулся к блюду с запеченной рыбиной. Мишка, немного подумав, последовал примеру брата. «Я же не спеша ковырялся в гречневой каше с тушеными овощами и тихонько офигевал». На моих глазах два мелких пацана планомерно уничтожали недельную пайку среднестатистической семьи. Очень интересно. Кажется, я чего-то не знаю про их родителей. Зато становится понятно, почему пришлось продавать артефакты. Попробуй прокорми таких проглотов. Но об этом лучше, думаю, поговорить со знахаркой. ребята вы помните, кому ваша бабушка продавала мамины артефакты? — Конечно, — кивнул Киря монотонно, жуя рыбу прямо с костями. Не дождавшись продолжения, я вздохнул и терпеливо уточнил. «И кому?» «Браслеты купили братья Тихомир и Тишила. Они охотники и частенько ходят в горы. Они мастера в засаде сидеть. Только так дичи бьют. Бывает, целыми днями неподвижно ждут. А там такой холод стоит, что даже волчьи шкуры не спасают. «Только бей, Вок!» «Это все сказка!» – недовольно зыркнул на брата Киря. «Нет никакого белого волка!» «Белый волк?» – заинтересовался я, отмечая в голове, что братья-охотники любят сидеть в засаде. «Ну да», – кивнул старший братец. «Говорят, его шкура настолько тёплая, что в ней даже в снегу спать можно, но его ни разу никто не видел, даже наши лучшие охотники Тихомир и Тишила». «Внимание, говорят, в горах бродит белый волк». «Ладно, кто дальше?» «Ожерелье взял наш староста, носит его вместо губернаторской цепи», – продолжил Киря. Важный стал, чтобы его увидеть, нужно у писаря Вацлава разрешение спросить. Внимание, чтобы попасть на прием к старости, необходимо получить разрешение писаря Вацлава. Поезд же, Кири с сожалением посмотрел на опустевшую тарелку. Горох взял, обещал год нас от пуза кормить, а сам обманул. Внимание, кормчий грох не сдержал своего слова. Все, рассеянно уточнил я, пытаясь сложить пазл из полученных кусочков. Сокока. «Да, еще заколка для волос», – благодарно кивнул брату Киря. «Ее баба Зула еще в самом начале госпоже Ульяне продала. Это магичка сельская, она давно на нее заглядывалась». «Внимание, сельский маг госпожа Ульяна давно хотела заполучить артефакт». «То есть я произвел в голове нехитрые подсчеты. Полный набор состоит из двух браслетов, ожерелья, пояса и заколки для волос, и пояс находится у трактирщика». «Ну да», — Киря облизал ложку и пододвинул к брату тарелку с пирогом. «Только, судя по вашему виду, дядя Алекс», — Киря виновато пожал плечами, «у вас вряд ли хватит денег, чтобы его выкупить обратно». Но это мы еще посмотрим», — хмыкнул я, поднимаясь с лавки. «Сейчас я пообщаюсь с вашим недружелюбным трактирщиком, а потом проводите меня к остальным покупателям». «Не лучшая идея, дядя Алекс», — рассудительно заявил Киря. «Это последняя харчевня, в которой нас с братом пускают на порог». «Расслабьтесь», — уверенно заявил я. «Все будет пучком». Пока шел к стойке, подмечал детали. Массивную входную дверь, узкие окошки бойницы, паутину в углах и сцарапанные ножами столешницы, скверно затертое пятно крови на полу. Не нужно быть семи семипядей во лбу, чтобы понять, какая публика в основном собирается в этом трактире без названия. Да и расположение выбрано удачно, окраина города, да и река под боком. Господи, и куда я только лезу со своим пятым уровнем, подумалось мне. Увы, но время поджимало, да и квест этот, скорее всего, предполагает в основном говорильню. Ну, поехали. Помнится, ходил я как-то в другой игрушке на рейд босса с тремя блатными темными. Темным эльфом, темным орком и, не поверите, темным дварфом. Не знаю, кем были эти ребята в реальной жизни, но между собой в игре они общались исключительно по фене. Подойдя к прилавку, я проигнорировал угрюмый взгляд трактирщика и как можно небрежнее бросил «Вечер в хату». «Иди, значит, куда шел?» — недовольно пробасил Горх, который вблизи оказался еще больше. Помните, я не мог определить, с кем согрешила его матушка, с орком или троллем? Так вот, думаю, это был Горный Огр. Высеченные, словно из камня, руки как бревна, а лицо вытесано, будто бы из гранита. Кожа серая, закатанные рукава демонстрируют сложную вязь белых татуировок. Кажется, это называется шрамированием? «Маза есть, что среди нас крыса», — доверительно сообщил я мгновенно покрасневшему то ли от стыда, то ли от ярости трактирщику. «Здоровенная такая!» Я изучающе посмотрел на фигуру здоровяка. «Серая». Ах ты ушастая тварь, взревел разъярённый горх. За крысу ответишь, эльфийская!» Покрасневший трактирщик на моих изумлённых глазах увеличился в размерах и выхватил из-под прилавка устрашающего вида тесак. "Дядя Алекс!" послышался крикири. Он, когда злится, совсем с ума сходит. Если глаза покраснели, то лучше бежать со всех ног. Я посмотрел в налитые кровью глаза и перевёл взгляд на проступившие над трактирщиком символы. Трактирщик горх, берсеркер. Хм. Разъярённый берсерк в замкнутом помещении это немного не то, чего я добивался. Чудом уклонившись от свиснувшего перед носом тесака, я машинально схватил со стола пиалу с фирменной горчицей горха и плеснул трактирщику в лицо, а точнее прямо в безумные глаза. о а а Взревел Верзила и принялся слепо крушить все вокруг. Мне не оставалось ничего другого, как вскочить на ближайший стол, оттолкнуться от стены и вцепиться в потолочную балку. «Внимание! Два акробат! Открыто умение акробатика! Ловкость плюс один!» Обожаю эту игру. Я поудобнее устроился на балке и принялся с интересом наблюдать за свирепствующим подо мной трактирщиком. Если я все правильно рассчитал, то через пару минут Горх успокоится, и можно будет нормально поговорить. Правда, я не предполагал, что он окажется берсеркером, и думал задавить его морально. Такие, как он, понимают только позицию силы. Но и так вышло, думаю, непло. Додумать мысли я не успел. Балка предательски скрипнула и практически в ту же секунду рухнула вниз, прямо на беснующегося трактирщика».